Глава 14. Мозаби маленький караван достиг, когда светившее им спины солнце опускалось к линии горизонта. Но до темноты было еще далеко. Дремавшая Нина пропустила момент обнаружения строения впереди, поэтому вид стоявшего буквально посреди поля особняка под странной серой толстой крышей, соломой или водоросли, в два этажа с мансардой и огромным раскидистым деревом рядом — по попаданку. «Ничего себе!» прошептала Розанова, оглядывая непривычный пейзаж. «Ни тебе заборчика, ни ограды какой. Окна и парадная дверь забиты досками. Ветер гуляет вокруг». «Госпожа, это наш новый дом?» тихо спросила Айрис. «А люди здесь есть?» «Да, милая». «Теперь это наш дом. А люди придут позже или завтра?» «Наверное», — ответила Нина и пошла к дому, куда уже спешили охранники. Мальчишки Петерсон, соскочившие с повозок, помчались осматриваться. А Ида внимательно оглядывала дом и окрестности. «Госпожа», — впервые подала голос Ида, — «скоро ночь. Где нам следует расположиться?» А ты говорящий, оказывается, подумала Нина. Думаю, мужчины смогут открыть двери и окна. Пойдем внутрь, посмотрим, что там. Сегодня как-нибудь переночуем в доме, потом видно будет Ида. Все вместе? Удивленно произнесла жена Петерсона. Тебя это смущает, милая? Что я буду спать где-то рядом или что тебе придется делить помещение со мной? Не бойся. Я не страдаю лунатизмом и не склонна приставать к мужчинам, а уж к детям и подавно. Думаю, комнат на всех хватит, судя по размерам здания. Грязь можно хоть слегка прибрать, продукт у нас есть, если кухня рабочая. Надеюсь, ты не откажешься приготовить горячее что-нибудь. Нина прищурилась, глядя на растерявшуюся от ее слов спутницу. Ну да, служанка, ты я ее не приняла. Госпожа, простите, я не то имела в виду, то есть я думала, не намахнула рукой в сторону распахнутыми мужчинами двери. Ида, не бери в голову и запомни сразу одну вещь. Я госпожа, но я и человек, женщина, и я в непростой ситуации, мне не до политесов, поэтому буду благодарна за помощь в налаживании жизни здесь. Так что пойдем оценим масштаб бедствия. Арис! Окликнула виконтеса служанку вместе с малышней, бегающей вокруг здания. Иду иду! закричала девчонка, подбегая к порогу дома. Ой, ваша милость! Так странно все тут, но красиво! А дом-то какой необычный? Там сзади прудик есть, прям к окнам подходит, а еще парк или сад, не поняла. И еще что-то длинное стоит, и... Арис, угомонись, оборвала болтушку Нина. Сначала дом осмотрим, кухню определим, спальные места. Работы много предстоит, побереги дыхание. Девчонка примолкла, опустив глаза, и Нина, вздохнув, переступила порог особняка. «Мир этому дому», — прошептала по привычке и зашагала в полутьму помещения, где слышались приглушенные голоса мужчин и перестук молотка или топора по дереву. Охранники открывали окна, изнутри сбивая доски. Беглый осмотр первого этажа дал впечатление о запустении, пустоте и размерах дома. Пыль присутствовала всюду, но откровенной грязи не было, как и мебели. На три комнаты нашелся огромный стол с несколькими разного фасона стульями в большом зале, танцевальном, подумала Нине, где стены светлого шелка или чего-то похожего увеличивали пространство и подчеркивали его незаполненность. Еще один стол письменный и покоцанное кресло обнаружилось во втором зале, разделенном аркой на две части, которые можно условно назвать кабинетом и библиотекой, поскольку вдоль стен стояли несколько массивных, темных, деревянных шкафов, два небольших дивана с запыленной обивкой в комплект креслу, и единственный бронзовый канделябр в углу. Гордины на окнах отсутствовали. Но о них напоминали карнизы под потолком. Окон, к счастью, имелось достаточно, причем со всех сторон, не застекленных, небольшими квадратной формы, прозрачными стеклами и защищенных снаружи коваными решетками. Парадокс, битых не было. Холл перед парадной дверью уходил наверх лестницы в два пролета, расположенной у стены танзала. Но Нина туда не пошла, отложив осмотр на утро. Важнее было найти кухню. Искомой обнаружилась в цокольном этаже, вход в который прятался за лестницей и поразила попаданку размерами с половину первого этажа, грязью, наличием, странно прям, кое-какой утвари типа котлов, кастрюль, противней, мисок и прочего, полок для посуды, ларей шкафов, рабочих столов посередине. Был большой камин с размещенной внутри плитой на три варочных поверхности, говоря современным языком, встроенным котлом для подогрева воды, духовым шкафом для выпечки хлеба, как определило оборудование Ида. Арка камина уходила вверх трубой, и, как почему-то подумалось, Розановой должна была где-то на втором этаже служить системой отопления. Ну, наверное. Окон и тут было несколько. Часть помещения кухни отведена под постирочную. За стеной на каменном полу имелся слив. Несколько каменных корыт, печь с установленными котлами, а еще натянутыми веревками, чудом сохранившимися под потолком. Было как-то непривычно смотреть на все это, и Нина решила и этот момент отложить на потом. Успеется. Ну что, дамы, скоро спать, а мы не ели. «Ида, ты уж точно лучше нас знаешь, что здесь и как, поэтому команду не стесняйся. И помни, что я уже говорила, я с вами соратник, если не семья, то домочадцы. При чужих — госпожа со всеми вытекающими. Просто прими это и давай работать». Надо отдать должное жене Петерсона-старшего. Больше вытянутое лицо она не делала. И три женщины, засучив рукава, приступили к уборке. Ида и Нина возились в кухне. Арис взяла на себя первый этаж, откуда умудрялась следить за разгрузкой скарба с наемных повозок. Возницы торопились, избавиться от поклажи и уехать обратно в город. Ты особо не рвись, милая, протри пыль, чтобы уж совсем в грязь не ложиться. Завтра разберемся совсем, приказала Нина. Мужчины, заглянувшие в кухню, увидевшие хозяйку на пару сыды, отмывавшую плиту и прочее, Сумели удержаться от комментариев, получили улыбку виконтессы и задание. Найти дрова для растопки, набрать в бочку, стоявшую на полу у черной лестницы рядом с кухней, видимо, в мансарду, из колодца во дворе воды, и сделать швабру-лентяйку из подручных средств. Ужинали почти в полночь горячей пшеной кашей с копчёным мясом, закупленным еще в столице. Отваром из листьев, чего-то похожего на чай, За столом в зале, а потом завалились спать в прибранном ариес-кабинете библиотеки, прямо на полу, усланном свежескошенной во дворе травой. И все молча. Сил не было ни на разговор, ни на помывку. Хотя последнего Нине хотелось больше всего.